второе ну оставим в покое господина ницше какое нам дело до того что господин ницше снова стал здоровым для психолога нет более интересного вопроса чем вопрос о соотношении здоровья и философии если случается так что он сам заболевает то весь свой научный пыл он обращает на свою болезнь ведь всякая личность при условии конечно что она действительно является таковой нуждается философии личности. Правда, при этом имеется одно весьма существенное различие. Один философствует от нищеты и немощи, другой от богатства и переизбытка силы. Для первого такая философия насущная необходимость, неважно, какую роль она играет, поддержки, успокоительного средства, лекарства, избавления, возвеличивания, самоотчуждения. для второго это всего-навсего приятная роскошь, в лучшем случае наслаждение торжествующей благодарности, которая в довершении ко всему непременно хочет увековечить себя космическими прописными буквами на небосклоне понятий. Обычно же, однако, движущей силой философии становится беда, несчастье. как это имеет место у всех больных философов, а в истории философии больные мыслители, наверное, составляют подавляющее большинство. Но во что превращается мысль, рожденная под гнетом болезни? Это вопрос, который касается психологов. И здесь возможен эксперимент. Подобно тому, как человек, который утром собирается отправиться в путешествие, настраивает себя на определенный час, когда ему нужно встать, и после этого преспокойно отдается сну, мы, философы, должны на некоторое время, конечно, только если мы действительно больны, отдаться душой и телом болезни. Мы должны как бы закрывать глаза на самих себя. И точно так же, как тот путешественник знает, что есть в нем некая сила, которая не дремлет, которая отсчитывает часы, чтобы вовремя разбудить его, так и мы знаем, что в нужный момент мы очнемся, что неведомая сила сумеет вовремя поймать с поличным дух. Я бы сказал точнее, уличить его в слабости, измене или покорности, или закоснелости, или помрачении. Словом, как не называю, но все это болезненное состояние духа, которым обыкновенно, когда речь не идет о болезни, противостоит гордость духа. Как говорится в старинном стишке, «Гордый дух, павлин и конь, три гордых зверя, их не тронь». Такой пристрастный самоанализ, такое самоискушение воспитывают большую проницательность, позволяющую смотреть на все то, что было... На философствовано до сих пор совсем другими глазами. Уже без всякого труда ты можешь уловить тот момент, когда мысль стремится непроизвольно ускользнуть, пойти в обход, спокойно отдохнуть, понежиться на солнышке. Только страждущих философов прельщает такой путь, о котором они с вожделением мечтают, именно в силу своего бессилия. Теперь понятно, куда больное тело и его немощь толкают, гонят. и влекут дух к солнцу, тишине, покою, терпению, лекарствам, бальзамам, неважно в каком смысле.